Любопытно узнать, что в 1796 году светский молодой человек мог купить для девушки чулки, и это не сочли бы дерзостью. Глава 5. Синие чулки и щеголи. Представьте, сэр, у нас на парадном обеде рядом со мной сидела молодая нахалка из аристократок, и один джентльмен сказал мне, что она очень умна и носит синие чулки. Я не понимаю, какое отношение это имеет к интеллекту. Пародийное письмо редактору «Мир моды», 1824 год. Сейчас нам следует упомянуть о «синих чулках», термине, которым сегодня несколько иронично называют женщин, склонных к науке и литературе, и выглядящих из-за этого неженственными. Полная чушь. Разумеется, такое неверное представление создалось из-за того, что штамп придумали... Мужчины. Но справедливости ради следует заметить. Они распространяли свой сарказм на представителей обоих полов. Примерно в 1400 году в Венеции было основано общество интеллектуальных дам и джентльменов, которые в качестве отличительного знака носили синие чулки. К 1590 году этот кружок зачах в Италии, но расцвел в Париже, где клуб «Базблю», синий чулок, был самым писком моды среди дам Саванте, Ученый. В XVIII веке он переправился через Ла-Манш из Франции в Англию, где уже созрела неосознанная тяга к синей чулочности одновременно с левыми политическими взглядами. В Лондоне синие челки официально появились в 1750 году вместе с собраниями в доме Монтегю, куда приходили и женщины. Там участники не играли в азартные шумные игры, а вели оживленную ученую беседу. Главным активистом собраний был мистер Бенджамин. Стильлингфлит, который обычно носил дешевые синие шерстяные чулки, пренебрегая подобающим джентльмену черным шелком. В связи со столь скандальным отступлением от норм в одежде, адмирал Босковин, определенно носивший только черный шелк, окрестил всю компанию обществом синих чулок. И это прозвание прилипло к женщинам. В XVIII веке процветала сатира, временами довольно жестокое. Писатели и драматурги без колебаний выставляли на всеобщее смеяние слабости высшего общества, но часто это имело вид обмена легкими взаимными колкостями между оппонентами. Насмешки над одеждой и их манерой одеваться считались честной игрой, а чулки не составляли исключения. Лорд Фоппингтон. Эти чулки несколько толсты в икрах, Я в них похож на носильщика. Чулочник, милорд, мне кажется, они выглядят прекрасно. Лорд, послушайте, вы. В этих вопросах я смыслю больше вашего. Я изучал их всю жизнь. Так вот, следующую пару надо сделать потоньше. Чулочник, но, милорд, эти чулки точно такие же, как те, что я имел честь поставлять вашей светлости в столице. Лорд, весьма возможно, мистер Мендлекс. Но то было в начале зимы. Знаете, мистер Чулочник, что, делая весенние ноги джентльмена столь же толстыми, как осенние, вы совершаете чудовищную оплошность, ибо не принимаете в расчет, что после зимнего сезона джентльмен худеет. Ричард Бринсли Шеридан. Поездка в Скарборо. Перевод Александровой и Смирнова. Это был вариант комедии Джона Ванбру, неисправимой в исполнении Шеридана, названный им поездка в Скарборо. В последней четверти XVIII века появилась внезапная страсть к полоскам, как горизонтальным, так и вертикальным. Такие чулки носили Маркони, члены клуба молодых эстетов, которые после большого путешествия по Италии переняли особую щегольскую манеру одеваться. А еще они носили длинные блестящие локоны и ходили с моноклями. В стиле они были сродни Жасминам, еще одной группе беспутных молодых людей. Отсюда пренебрежительная поговорка наших дедов вырядился, как жасмин, которые не только любили локоны, монокли, но и обожали одежду в полоску, а также перчатки, надушенные жасмином. Превосходно, да? Глава 6: Венец славы. Крепко, свободно. Игра, распространенная среди мошенников в елизаветинскую эпоху, называлась также Проколи подвязку. Подвязку складывает пополам и затем кольцом образуют две петли. Играющему предлагается вставить в петлю палку, и если при натяжении концов подвязки палка остается внутри петли, он выиграл. Хотя чулки были широко распространены, доступны и по необходимости великолепно украшены, следует подчеркнуть, что чулки, которые носили женщины, В течение первых 18 столетий нашей эры ни в коей мере не представлялись чем-то эротичным. В 18 веке балом правила грудь. Она была основой женской привлекательности, красивая, хорошо сложенная грудь, особенно приподнятая, могла взбудоражить воображение молодого или пожилого человека. Престарелый писатель доктор Сэмюэл Джонсон в 1750 году... Заметил своему другу, актеру Дэвиду Гаррику. «Я больше не приду к вам за кулисы, Дэвид, поскольку белые шелковые чулки и белые груди ваших актрис тревожат мои любовные склонности». Так что, возможно, интеллектуалы были уже близки к цели. Но подвязки... Оу! С ними все происходило совсем по-другому. Подвязки несли в себе оттенок эротичности. Подсознательное приглашение и обещание дальнейшего продвижения. Существует множество упоминаний, подтверждающих мысль об их эротической притягательности. Поэзия, проза, письма, дневники, иллюстрации, картины и пьесы везде подчеркивается аура соблазна, окружавшая как подвязку, так и женщину, надевавшую или снимающую ее. Самая знаменитая подвязка та, что носили 24 кавалера ордена подвязки. Это высочайшая честь, оказываемая рыцарем в Англии. Своим существованием она обязана символическому жесту мужчины по отношению к женщине. Считается, что голубая бархатная подвязка, которая повязывается под левым коленом, должна напоминать об инциденте, имевшем место в 1348 году на балу в Кале устроенным в честь взятия города. Король Эдуард Третий, танцевавший с графиней Солсбери, в которую был влюблен, заметил, что одна из ее подвязок упала. Чтобы спасти даму от смущения и бесчестия, он поднял подвязку, не обращая внимания на перемигивание и перешептывание окружающих, повязал ее вокруг своего собственного левого колена и произнес знаменитую фразу — Позор тому, кто дурно об этом подумает. Нужно обладать особым даром, чтобы сказать нужные слова в нужный момент. Перед юношей открывалось несколько возможностей для получения ответа на сладострастный вопрос, что же спрятано выше подвязки. Он мог подсмотреть, как девушка надевает подвязку, затеять с ней шумную игру, пока девушка не упадет. В книгах и на картинах описывается множество случаев с падением вверх тормашками, имевших место в XVII-XVIII веках. Или же он мог качать свою возлюбленную на качелях, что было довольно распространенной уловкой. Таким образом, качание на качелях стало весьма популярным времяпрепровождением среди любовников. Селли, Сильви, Юли, Филлис играли Вдразнящее «сейчас ты видишь», а «сейчас нет», взлетая на безопасную высоту, были и другие, менее утонченные приемы. Хочешь показать подвязки, сохранив лицо? Надень короткий кринолин но широкое кольцо. Перевод Неймарк. Но, поверьте мне, умные женщины знали более простые и эффективные способы — Предстать во всей красе. Шумная героиня и женщина для утех из романа Джона Клелланда «Фанни Хилл» великолепно растолковывает нам, что считалось ненасытной сексуальностью в XVIII веке. Зеленей от зависти, Мадонна. Фанни, благослови ее Господь. Постоянно одевается и раздевается, снимает и надевает шляпы, платья, сорочки, корсеты и нижние юбки в искреннем стремлении доставить удовольствие своему мужчине.